Глава одиннадцатая. Полина. Потянувшись, накрываясь одеялом с головой, прячась от неизбежно наступающего утра. За окном еще темно, но будильник уже пару раз напоминал о том, что пора вставать и собираться на учебу. Из головы никак не выходит наша вчерашняя стычка с Ваней. Она оставила после себя очень странное послевкусие и еще более странный сон ворвавшийся в мое подсознание, когда все же удалось уснуть. Сначала коптиль в очередной раз дразнил меня, а я лупил его в ответ розовой пластмассовой лопаткой, преимущественно по голове. Наверное, зря. Что-то там-таки повредилось. А потом мы вдруг уже взрослые, и его губы в сантиметре от моих. Настолько неприлично близко, что я ощутила горьковатый вкус дыхания с примесью сигарет. Взгляд его наглых кошачьих глаз опьяняет, он дразнит. И как только мое глупое тело дает сбой, сдаваясь желанию получить этот чертов поцелуй, Коптель самодовольно усмехается, и мне снова хочется взять в руки ту дурацкую розовую лопатку, чтобы хорошенько его отдубасить. «Нет уж, иди лесом, Ваня. А сны — это всего лишь сны». Иногда подсознание, а иногда просто воспоминания в перемешку с глупыми фантазиями, которыми я жила, будучи мелкой несуразной девчонкой. Проверяю, нет ли сообщений или пропущенных вызовов. Никто пока обо мне не вспомнил. Надо бы вечером позвонить отцу. Страшно злюсь на него, но это никак не влияет на то, что я продолжаю переживать за самого близкого человека. Папа дал все, что мог дать мужчина своей маленькой дочери. Боже, помню, как ему было неловко разговаривать со мной о месячных, когда они пришли в самый первый раз. Мне кажется, он волновался больше меня. Скучая по этим уютным моментам. Мне больно от того, что он не справился со своими трудностями. Я, как никто, верила в него до последнего. Заселив постель, гоню от себя грустные мысли, проверяю, все ли сложила вчера в рюкзак и делаю короткую зарядку, чтобы разбудить тело и разогреть мышцы. Взбодрившись, беру свое полотенце и иду в душ. В соседней ванной льется вода. Я успеваю полоснуться, почистить зубы, переодеться, и только после за стеной наступает тишина. Мы выходим с ним одновременно. Я в штанах и футболке, немного прилипающей к лажному телу. И Ваня в одном полотенце, которое мало того, что затянуто слишком низко на бедрах, Так прямо на моих глазах узел распускается, и оно начинает сползать с рельефного тела. Коптель ловко ловит его и затягивает обратно, стрельнув меня странным взглядом из-под упавшей на лицо мокрой челки. Такое ощущение, что я опять оказалась в чем-то виновата. Понять бы в чем именно, чтобы быть готовой обороняться от его колких нападок. Второй раз мы сталкиваемся на кухне. Он соизволил надеть штаны и наливает себе кофе, сверкая передо мной ямочками на пояснице и, безусловно, красивой спиной. Глупо этого не признавать. Я же не слепая. Достаю йогурт из холодильника. Скручиваю крышку и устраиваюсь за столом. Ваня забирает свою кружку и уходит к окну. Напряжение, повисшее в пространстве, можно трогать руками. Почему? Ай, к черту! Много чести заморачиваться! Бросив пустую бутылку в мусорное ведро, ухожу собираться. Половину оставшегося времени трачу на макияж. Легкий, повседневный, подчеркивающий глаза, губы. Не для кого-то, для себя, чтобы чувствовать уверенность, которую регулярно штормит. Из весьма скромного гардероба, привезенного с собой, выбираю черную водолазку и короткую белую юбку на крупных пуговицах, расположившихся вертикально по всей длине. Берусь за расческу и вздрагиваю от неожиданного удара в дверь. «Сдурел?» Выдыхаю и иду открывать. «Быстрее давай, я на семинар опаздываю», — с претензией заявляет Ваня. «Зачем ты меня ждешь? Я сама доберусь. Вчера же как-то справилась». «Угу. А мне потом дергайся весь день, куда ты там добралась. Две минуты у тебя». «И замени этот кусок ткани на штаны», — морщится, глядя на юбку. Кто-нибудь доколупается, а виноват останусь я. Бедный, как он за свою шкуру переживает? Улыбнувшись, возвращаюсь к зеркалу, быстро осчесываюсь, забираю рюкзак и накидываю пуховик. Ваня ждет меня в прихожей, сжимая в руке брелок от машины и ключи от квартиры. Недовольно закатывает глаза, заметив, что я не стала переодеваться ради его спокойствия. Молча спускаемся к его Феррари. Также молча он обходит машину и открывает для меня дверь. «Спасибо. Устраиваюсь на удобное сиденье. Вместо ответа он хлопает дверью и идет за руль. «Мне становится все любопытнее, что все-таки произошло. Есть еще одна версия. Он так сильно обиделся за мою оценку вчерашнего ужина. Сомневаюсь. Чутье подсказывает, что дело совсем не в этом». «Вань», — зову его, — сидеть в тишине немного напрягает. «Чего тебе?» — огрызается. Посоветуй какой-нибудь фитнес-зал недалеко от дома. «Нахрена?» – удивленно косится. «Странный вопрос», – улыбаюсь. «Как и всем, чтобы заниматься. В нашем жилом комплексе есть вход со стороны дороги. У них вывеска заметная, не заблудишься. Если скажешь, что живешь здесь, получишь специальный абонемент для местных. Он охватывает все, что предоставляет зал. Только тренера оплачиваются отдельно. Мой номер у них в базе забит». Позвонят, дам подтверждение. «Это мило», — улыбаюсь шире. Он усмехается, пальцем рисуя над головой нимб и останавливает мне возле колледжа. «Вроде чуть разрядили. Отлично. Жить в постоянном конфликте тоже не хочется. Может, сойдемся на нейтралитете? Хотя вряд ли у нас получится. Слишком много эмоций друг к другу». Стоит нам столкнуться, все тут же лезет наружу. И раздражение, и старые обиды, и еще черт знает что. Природу его сегодняшнего поведения я так и не разгадала, а потом и вовсе забыла, погрузившись в учебу. «Привет, ты же Полина, да?» В перерыве ко мне подходит стайка из трех девчонок из нашей группы. «Полина?» Киваю, отложив конспект на широкий подоконник. «А...» Переглядываются они, явно так и не договорившись, кто будет общаться. «Скажи, пожалуйста, парень на красной Феррари, вы встречаетесь?» Щебечет та, что выглядит посмелее. «Просто мы всю сеть облазили», — добавляет другая. «У него ничего нигде нет о личном, ни фотографий, ни статусов». И на недавнем стриме он тоже ничего не говорил. «Ну, раз не говорил, наверное, не хочет афишировать. Даю им пищу для разгола фантазии». Девчонки переглядываются, явно расстраиваясь по этому поводу. «Да ладно вам!» — решаю жалиться над фанбазой базой коптеля. «Выдыхаете, брат он мне». «Правда?» — не сразу верят они. «Какой смысл мне врать?» — пожимаю плечами, отпивая чай из бумажного стаканчика. «Только это, я ознакомить никого, ни с кем не буду. И контакты давать тоже. Это как-нибудь все без меня, пожалуйста». Предупреждаю сразу. «Нам не надо». Переглядываются они. Просто интересно стало. Он такой... Влюбленно улыбается одна. Забавный, расцветает вторая. И милый, поддерживает ее третья. А давай мы тебе все здесь покажем. Не сейчас, съезжаю. Мне надо подтянуть материал. Киваю на раскрытый конспект. Потом, ладно? Хорошо, если что-то нужно, ты обращайся. Мы тут все про всех знаем. Снова на перебой говорят подружки. «Окей, спасибо». Беру тетрадь, делая вид, что очень занята. Кусаю губы, но нервный смешок все же вырывается наружу. «Вот так вот махом даже в колледже ты становишься кем-то второстепенным, потому что подружиться с тобой решили с целью подобраться поближе к сводному. Интересно, что мне нужно сделать, чтобы выбраться из его тени?» «У меня нет ответа на этот вопрос». Это дома я была собой, свои стихии, а здесь его мир. Мне со всех сторон дают понять, что я в него не вписываюсь. Тоскливо. Тетрадка в руке подрагивает, но я беру себя в руки и дочитываю материал, успевая впритык до начала следующей лекции. Домой возвращаюсь только к пяти вечера. Сооружаю себе быстрый перекус из пары бутербродов и стакана молока. Делаю домашнее задание и решаю прогуляться до спортивного зала. Он оказывается круглосуточным. И через 20 минут Коптель, как и обещал, подтверждает по телефону, что я живу в этом комплексе, и даже просит не шляться до поздней ночи. Мне оформляют абонемент, показывают зал и знакомят с тренером. Дамир сразу оставляет меня на тренировку. Физическая нагрузка отлично разгоняет Хандро. Подмигивает парень и отправляет меня на разминку, показывая комплекс простых упражнений. Согласна. За полтора часа я получаю приличную дозу эндорфинов и приятного общения. Спасибо. Искренне благодарю тренера. Увидимся на следующем занятии. Принимаю душ здесь же, в фитнес-центре. Переодеваюсь и выхожу на улицу, улыбаясь хрустящему снегу и яркой круглой луне на чистом небе. Медленно обхожу дома, дыша свежим морозным воздухом. Поднимаюсь на наш этаж. Дверь в квартиру не заперта. В прихожей стоят высокие женские сапоги, а на вешалке пристроено короткое кремовое пальто. Разувшись, иду к себе в комнату. Из спальни Коптеля раздается его довольный смех и мелодичный от его подружки. «Я сегодня опять не высплюсь».